Глава третья «Просыпайся! Давай, вставай!» Кто-то пытался за ногу стащить меня с кровати. Вот не везет мне с пробуждениями последнее время. Сладко зевнула и запустила во вредителя заклинанием чесотки. Очень милое заклинание. Что значит не светлое? Очень даже светлое. Как снимешь с несчастного. Он чесаться перестанет, и жизнь кажется яркой и красочной. «Ведьма!» — выругался кто-то сквозь зубы. «Но-но! ведунья! Я приподняла голову с подушки и увидела почесывающегося ромашку. Вздохнула и заклинание убрала, пока не расчесал кожу до крови. «Мне еще надо решить, что делать с таким подарком судьбы». «Ты чего с утра пораньше заклинаниями швыряешься?» Поинтересовался парень недовольно. — Потому что девушек надо будить мягко, нежно и трепетно, — ответила я, опуская босые ноги на пол. Обувь нашлась под кроватью, вот только обуваться ой, как не хотелось. За дни пути башмаки сильно набили пяточки. — Мягко, нежно и трепетно, — говоришь, — недобро поинтересовался некромант. «Ну — Ну-ну. — И не нухай на меня, я тебе не лошадь, — я зевнула во весь рот. «Ладно, переночевали — это хорошо. Пора прощаться». «Рановато», — буркнул Ромашка. «Почему это?» «Да потому что в этом городе оставаться нельзя. Куда ты идешь?» «В столицу», — решила я не скрывать. «Я тоже. Почему бы нам не объединить усилия?» «Столица далеко, а отсюда ехать не вариант, нас обоих ищут». А до княжества Листвин проще будет дойти вдвоем. А зачем тебе понадобилось попутчиться? Спросила я, подозревая некроманта в самых плохих побуждениях. И ребенку понятно, девушка будет только замедлять твой путь. И потом, читала я, что о тебе на столбах пишут. И что же там пишут? Некромант откровенно смеялся. Что ты покушаешься на девичью честь. «Ведьмам ли говорить о чести? «Ведуньям!» — не удержалась я. Еще раз назовешь меня ведьмой, я тоже тебе прозвище придумаю. Так у меня оно уже есть. Ромашка пожал широкими плечами. Другого не надо. А вот если ты пойдешь одна, то того и гляди попадешь в лапы закона. Кстати, раз уж мы идем вместе, пока еще не идем, раз уж мы идем вместе. Ромашка будто меня не услышал. Расскажи-ка мне, Марьяна, что ты сделала сыночку этого гада Хардинского. Ну, я покраснела, вспоминая несчастного стража. Вырастила ему косу до пояса. Что? Некромант удивленно заморгал. Косу! Волосы у него теперь растут пышно и буйно. И даже если он их обрежет, через час они снова вырастут. Снадобье такое есть у меня! экспериментальная. Любопытно. А если не головы им помазать, а, допустим, ноги? Никогда над этим не задумывалась, — пробормотала я. Стражу точно об голову разбила. Поэтому, с одной стороны, я понимаю, зачем он меня ищет. А с другой, с обратного действия только начала разрабатывать, поэтому и не показывала никому. «А знаешь, Ромашка, ты прав. Пойдем-ка вместе. Слишком уж подозрительно выглядит девушка, которая куда-то придет в одиночестве. А на твое лицо взглянешь и связываться расхочется». «Это чем же тебя мое лицо не устроило?» — хмыкнул Ромашка. «Так на лбу же написано, что ты разбойник. Или наемник на худой конец». «Ладно». Стоит выйти из города, пока окончательно не рассвело. Я перевела взгляд за окно. Чем меньше людей нас увидит, тем лучше. Я тебе уже полчаса пытаюсь об этом сказать, но ты ведь слушать не хочешь, развел руками ромашка. Идем? Мы прошли через общий зал, пустой в такое время. Неплохо бы позавтракать, но час ранний, можно сделать это и позднее. — А ты уверен, что хозяин заведения нас не выдаст? — шепотом спросила у ромашки. — Надо было спрашивать об этом вчера, — усмехнулся он. — А сегодня уже поздно. Тем более мы уходим. И да, пока мы под его крышей, он будет держать язык за зубами. А как только уйдем, он тут же продаст нас страже. Деньги и ничего, кроме денег. Так что шевели ногами, Марьяна. Я и шевелила. Мы быстро шли по сонным улочкам. Было настолько рано, что даже ремесленники еще не выходили из домов, чтобы отправиться на работу. А ромашка ориентировался здесь, как рыба в воде. Он будто знал каждый проулок, каждый поворот. И я чувствовала себя спокойнее. Впереди показались городские ворота, как назло запертые в такой час. Но ромашка свернул не к ним, а вглубь зеленых кустов. «Ты что творишь?» перехватила его. — Я туда не полезу. — Полезешь, милая! Он сверкнул белозубой улыбкой. — Еще как полезешь! И толкнул меня к ближайшему кусту. Я неуклюже взмахнула руками, но упасть мне не дали, перехватив за талию. Зато подтолкнули под мягкое место, и я, наконец, увидела дыру, скрывавшуюся за кустом. Пришлось лезть. А что еще оставалось? Зато спустя пять минут позора Я стояла по ту сторону ворот, а следом за мной из заросли выбирался ромашка с колючками в волосах. Я тихонько хихикнула. — Сама не лучше, — буркнул некромант. — Идем уже. И сам даже не предложил понести мою сумку или, допустим, чайник, который, как ни странно, оказался очень удобным для ношения. Действительно, ремень через плечо, и любой чайник становится предметом гардероба. А ромашка ведь не знает, что сумка ничего не весит. Хам! Но указывать на его промахи не стала. Вместо этого быстрее зашевелила ногами, стараясь догнать убежавшего вперед некроманта. — Не лети! — крикнула в спину. — Хочешь попасться на глаза стражи? Он обернулся, даже не замедлив шага. — Право твое. Тогда иди одна. — Вот зря тебя вчера обедом кормила! — буркнула я под нос. Ромашка только пожал плечами и пошел еще быстрее. Догнала его и постаралась идти вровень, а затем и вовсе вырвалась вперед. «Вообще-то нам тут повернуть надо было!» — окликнул меня некромант на перекрестке. «Но если ты настаиваешь, можешь идти дальше!» «Вот гад!» Я развернулась и с гордым видом прошествовала мимо него. На этот раз ромашка не отставала, шел вровень. Он заметно наслаждался солнечными лучами, которые в это время суток еще не жарили, а лишь приятно согревали кожу. — Люблю весну, — сказал он, заметив мой взгляд. — Ты неправильный некромант, — ответила я. — Некроманты должны любить темные подземелья, старые склепы. — Ненавижу подземелья. — О чем я и говорю. — Ромашка, а ты уверен, что некромант? Может, на столбе того ошиблись? Мой спутник промолчал, только странно передернул плечами. А я даже начала находить в прогулке некое удовольствие. А что неприятного? Солнышко светит, птички поют, спину есть кому прикрыть. Хотя я и не слишком доверяла случайному спутнику. Пешие прогулки я любила, а когда собирала травы и вовсе могла бродить целыми днями. Так почему нет? Солнце было уже высоко, когда желудок требовательно заурчал. Пора завтракать. «Давай выберем место и перекусим», — обернулась я к ромашке. До сих пор было дико называть этого жуткого типа таким милым именем. Ромашка вообще цветок полезный. От многих хворей помогает. И от простуды, и от нервов. Впрочем, мой новый знакомый от нервов вполне может помочь. Упокоить, например чтобы не нервничали. — Ты как-то странно на меня смотришь, — прищурился Ромашка. — Мы, кажется, шли искать удобную полянку, нет? — Да, — ответила я. — Идем. И свернула к березкам, росшим неподалеку. В тенечке можно было сесть на свежую травку, достать сверток с мясом, оценить, что он стал на треть меньше. — Я тебе что говорила? — Не лезть к моим припасам! Накинулась на ромашку. у тю Утю-тю-тю, какие мы грозные! Он улыбнулся во все зубы. — Тебе жалко, что ли? — Не жалко, но идти нам еще долго, а есть будет нечего. Мясо спрятала оно подождет, а вот пирог надо доесть. Разломила остатки на две равные части и одну протянула этому проглоту, а от второй с удовольствием откусила большой такой кусок. Эх, хорошо. Она сытый желудок и думается лучше. Поэтому я миролюбиво спросила у ромашки. А если честно, за что тебя ищут? Он только усмехнулся. Поделишься мясом, расскажу. Тебя что вообще не кормили? Я улыбнулась в ответ, но достала сверток ромашки, а себе флягу с водой. Хорошее ведунья, запасливое ведунья!» Почему? Иногда кормили. Он сделал большие глаза. Конкретно в этом городе меня ищут за то, что я наставил рога одному очень влиятельному господину. Точнее, меня угораздило попасть, а рога у него давно уже ветвистые. Мне было негде переночевать, а супруга градоначальника пригласила меня на ужин. «Я так понимаю, не в первый раз», — усмехнулась я. «Не в первый? Зачем отказываться?» Женщина красивая, еда вкусная, муж дурак. И Ромашка, проглотив последний кусочек, упал на траву и закинул руки за голову. Счастливый человек не думает о будущем, не вспоминает о прошлом, живет сегодняшним днем. Вот Ромашка очень похож на счастливого человека. — Ладно, идем. Он поднялся на ноги и протянул мне руку. — Путь не близкий. «Как смотришь на то, чтобы заночевать в Сосновихе?» «Неплохо смотрю», — ответила ему. «Тем более в Сосновихе меня точно никто не знает, потому что мне неведомо, где это». И мы зашагали дальше. Я даже приноровилась к быстрому шагу ромашки, и наш путь приобрел особую прелесть и скорость. Мы еще раз остановились на обед, а когда вечером впереди показались покатые крыши деревушки Сосновихи, Я чувствовала себя вполне довольной жизнью. — Надеюсь, здесь не найдется соблазненных тобой девиц? — поинтересовалась у спутника. — Нет, — усмехнулся он. — Здесь нет. Я был в сосновихе всего однажды, и то давным-давно. — Вот и ладненько. Идем искать ночлег. Мы ступили на единственную в деревушке улицу и осмотрелись по сторонам. Я выбрала домик среднего достатка и свернула к нему. Постучала в двери. «Здрасте!» — выглянула оттуда женщина в домотканном платье и сером переднике. «Чего вам?» «Добрый вечер!» — я постаралась мило улыбнуться. «Не примите ли двух путников на ночлег?» «Места нет!» И дверь закрылась, а настроение поползло вниз. «Ниже, ниже!» Кажется, ночевать мы будем в кустах. Обернулась. Ромашка уже шел к двери куда более бедного домика. Постучал, белозубо улыбнулся, сказал пару слов и махнул мне рукой. Надо же, а у него талант. Я не стала артачиться, и следом за ним вошла в небольшой домик. Внутри умопомрачительно пахло хлебом. А хозяйка, миловидная женщина лет сорока, тут же усадила нас за стол. Пока мы ели, узнали о ее жизни все. Муж помер, детишек двое. Старший, взрослый совсем, у него уже свой дом. Младший зарабатывает на жизнь в городе. При этом рабашка быстро жевал и кивал, успевая расспросить обо всем на свете. — А на той неделе беда у нас случилась, — сказала хозяйка дома, — Староста помер. Похоронили его, а он ночью возьми и приди домой. Теперь каждую ночь по деревне шастает. Мы скинулись кто сколько может, чтобы некроманта в городе отыскать. Так только где его сыщешь-то? И денег маловато будет. — А сколько платите? — поинтересовалась я. — Двадцать медяшек. Я уставилась на ромашку. Сумма-то немалая. Он заживал быстрее. «Ромаш! А, Ромаш! Может, поможем людям?» — спросила у него. «А вы что, некромант?» Глаза женщины тут же зажглись надеждой. «Ну да», — брякнул Ромашка. «Вот только не знаю, я давно не практиковался». «Ромаш, миленький!» Хозяйка вцепилась в него железной хваткой. «Помогите! Мочи нет!» — Мало того, что приходит старый греховодник, так еще и девушкам житья не дает. В окна подглядывает, стучится, свистит. Мы вам и денег дадим, и еды на дорогу. — Хорошо. Кажется, Ромашка был не рад подвернувшейся удаче. — Где, — говорите, — похоронили старосту? — Так на деревенском погосте, тут, недалече. Взгляните. Взгляну. Идем, Марьяна, ассистировать будешь. За окнами стремительно темнело. Я? Ночью и на погост? Испуганно икнула, но тихо ответила. Хорошо, идем. Вот зря я в это ввязалась. Ой, зря!